А в н е и с т о щ и м ы х золотых приисках Находящихся в м а н ь ж у р с к о й провинции Китая Хэй-Лун-Динь и смежных с нею Кроме того, ваш покойный батюшка Пользовался особенным влиянием в этих провинциях м а н ь ж у р и Вы таким образом представлялись Лакомой добычей для хищников Почему непременно я? А кто же еще? Не ваш же отец По отзывам, это был человек решительный, смелый, и с ним, охотившимся на вас, н е г о д я е м ничего не удалось бы сделать. Да и с вами, пожалуй, не висим в помощь некоторое о б с т о я т е л ь с т в а Обстоятельством этим было непременное желание вашего отца выдать вас замуж за своего воспитанника, Алексея Кудринского. Это...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 Достаточно сказать, что он и сам выучился. И Зальца выучил довольно бегло говорить по-русски. Эдельман за это время тоже развил свои способности. Из б л а г а н н о г о мима он, благодаря необыкновенному подвижному лицу, стал замечательным актером. Всякое душевное движение, он, не ч у в с т в у его, мог изображать на своем лице. Это и вы можете засвидетельствовать. Я...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 Но и это долгое время ничего не говорил. Эх, между тем разыгралась трагедия с вашим отцом. Всю дорогу от Москвы вы ехали в отдельном купе, но рядом с вами в том же вагоне находились с одной стороны Зальцы, муж и жена, с другой Морлий и Никитин. У обеих пар в кожаных мешках было поядовитой змее из тех, чей яд не оставляет по себе следов. В стенках вагона негодяи проделали о т в е р с т и е чтобы впустить в них змею,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 «А пока я прикажу вас проводить моему помощнику». к о б а л к и н встал, показывая, что разговор кончен. Мария г о р н а простилась с ним, и, сопровождаемая с о в ч у к о м отправилась на прежнее свое пепелище. Проводив ее, Мефодий Кириллович покачал головой и громко проговорил сам себе е с В Маньчжурию отправляется. м а н ь ж у р с к о е золото, м а н ь ж у р с к о е золото. Он покачал головой. Сколько оно еще всяких делов наделает.